На сие Антоний ловко ответил, что римский первосвященник вовсе не предлагает русскому государю переменить старую греческую веру, а только убеждает восстановить ее в древней чистоте и признать то единство церквей, которое было признано на Флорентийском соборе самим греческим императором и русским митрополитом Исидором. Изуис сослался при этом на ту книгу, которую папа прислал царю, и прибавил, что после соединения царя с папой и другими государями он не только воссядет на своей древней отчине Киеве, но и в самом Царьграде. На такую заманчивую перспективу Иван Васильевич отвечал, что русские веруют не в греков, а во Христа что ему довольно своего государства, а других он не желает, и что без благословения митрополита и всего освященного собора ему говорить о вере не пригожи. Спор о вере готов был на этом прекратиться, но Антоний умолял царя высказать свои мысли о предмете. Тот согласился и повел речь не о различии в догматах, а о различиях, так сказать, внешних, Причем, подчиняясь своему страстному нраву, скоро увлекся прением до крайне резких выражений, между прочим, упрекнул иезуита за то, что он, будучи папом, подсекает бороду, а главное, не замедлил свести вопрос на его самую чувствительную сторону, то есть на папство или, собственно, на папскую гордыню, в которой отражались «непомерные папские притязания». С особым негодованием указал он на то, что папу носят на престоле, целуют его в сапог, а на сапоге крест с распятием Господа. Хитрый иезуит, думая смягчить царя, ответил, что папе воздается честь, как сопрестольнику апостолов Петра и Павла, сопрестольнику самого Христа, как отцу и главе всех государей. «Вот и ты, государь великий, в своем государстве, и вас, государи, как нам не величать, не славить и в ноги не преподать». Тут он низко, почти в ноги поклонился царю. Однако эта уловка не подействовала. Иван Васильевич продолжал горячо нападать на гордыню пап, которым подобает показывать смирение, а не возноситься над царями, не требовать себе царских почестей и не уподоблять себя Христу. Который папа живет не по Христову учению и не по апостольскому преданию, тот папа-волк, а не пастырь, воскликнул наконец царь. «Коле уже папа-волк, то мне и говорить нечего». Замочил посевин и замолчал. Царь спохватился и, переменив тон, напомнил о том, как он предупреждал посла, что прение о вере без неприятных слов не обойдется, оправдывал себя тем, что он назвал волком не папу Григория, а того, который живет не по учению Христову и апостольским преданиям, и вообще старался ласковыми словами загладить свою выходку». Антоний своей стороны не показывал более неудовольствия и при отпуске попросил поцеловать царскую руку, на что Иоанн ответил тем, что обнял его дважды, а после отпуска послал ему лучшие блюда с царского стола. Спустя два дня происходила вторая беседа. Испуганный крайней нервностью и раздражительностью царя, Антоний, отправляясь во дворец, приобщил своих спутников святых тайн и убеждал их в случае нужды пострадать за веру. Но на сей раз царь не пожелал входить в какие-либо прения о вере, а встретил Антония ласково и просил его не писать папе о том, что было им сказано неприятного в прошлый раз. Затем по поручению царя бояре просили Антония письменно изложить отличие веры латинской от русской, так как присланную папой греческую книгу о Флорентийском соборе будто бы при дворе никто не умеет перевести на русский язык. 4 марта Антоний имел еще третью краткую беседу с царем — причем вручил ему свою рукопись о различии вер католической и греческой. После этой беседы царь, отправляясь в Успенский собор, пригласил Антония идти туда же и посмотреть русское митрополичье богослужение. Но тот уклонился и в православный собор не пошел. Затем Антоний Посевин был отпущен из Москвы и с ним отправлен к папе гонцом Яков Молвянинов с подячем Тишиной Васильевым, Они повезли папе ответную грамоту и подарки, состоявшие из дорогих соболей. Они же были снабжены грамотами к королю польскому, цесарю, австрийским герцогам и венецианскому дожу. В грамоте Григорию XIII царь, между прочим, в неопределенных выражениях говорил о заключении с ним и другими государями союза против мусульман. А в наказе данном гонцу любопытны следующие слова — Если папа или его советники будут говорить, что государь ваш назвал папу волком и хищником, то отвечайте, что о том не слыхали. Ясно, что Иван Васильевич пока не желал ссориться с папой, так как перемирие с поляками в то время еще не было формально подтверждено, а со шведами война еще продолжалась. Очевидно, он старался замять вопрос о произнесенных им в запальчивости резких выражениях.